Глава пятая Гренуер Лягушатница 1868 год. Ренуар В 1868 году я много писал на гринуер Там был такой забавный ресторан Фурнеза. Это был постоянный праздник, и потом Какое смешанное общество. Читали вы жену поля Пассана. Я эту историю молодого человека который бросился в воду, потому что его подруга изменяла ему с женщиной, Ренуар. Ну, там Мопассан несколько преувеличил. В самом деле на Гренуэр можно было видеть иногда целующихся женщин, но какой у них был невинный вид. Тогда не было еще этих шестидесятилетних женщин, наряженных двенадцатилетними девочками, с куклой под мышкой и сердцом в руках. В те времена еще умели смеяться. Механика еще не овладела жизнью. У каждого еще было время для жизни, и его не теряли напрасно. Одно было неприятно на сене, теперь такой чистый. Это плывущие по течению трупы животных. На моих глазах река мало-помалу очищалась, пока, наконец, лишь в редких случаях можно было увидеть труп собаки, который, к моему удивлению, оспаривали лодочники, сражаясь веслами. Потом я узнал, что невдалеке устроили колбасную фабрику. Я постоянно пропадал у фурнеза. Там я находил сколько угодно превосходных девушек, которые мне охотно позировали. Тогда еще не приходилось, как теперь, преследовать маленькую модель в течение часа с риском оказаться в конце концов только противным старику. Я приводил с собой к фурнезу многих клиентов. В благодарность он заказал мне свой портрет и портрет своей дочери, грациозной мадам Папельон. Я изобразил папашу Фурнеза в белой куртке кондитера, пьющем стаканчик абсента. Этот холст, принятый тогда как верх вульгарности, впоследствии, когда мои работы стали цениться на аукционах дро, был объявлен изысканной вещью. И те самые люди, которые сегодня с такой уверенностью говорят об утонченной манере, Портрета папаши Фурнеза сами не рискнули бы разориться на пять луи за портрет в те времена, когда пять луи мне были бы так полезны. Единственная польза от моих друзей для меня заключалась в том, что они заставляли позировать мне своих подруг, славных добрых девушек. И если случайно я получал платный заказ на портрет, то сколько трудностей приходилось преодолеть, чтобы получить деньги». Мне особенно памятен портрет жены сапожника, который я сделал за пару ботинок. Всякий раз, когда я считал картину уже готовой и посматривал на свои ботинки, являлась тетушка, дочь или даже старая служанка. Не находите ли вы, что у моей племянницы, моей мамы, нашей барыни нос немного короче? Чтобы, наконец, получить свои ботинки, я сделал заказчице нос мадам Помпадур. Но тогда начиналась новая история. Только что глаза были совсем хороши, между тем, как теперь, кажется, будто бы... И все семейство теснилось вокруг портрета в поисках еще незамеченных дефектов. А хорошее все-таки было время. И все это пустяки, если вспомнить случай с моим приятелем Б, который спросил меня как-то, что я возьму за портрет его маленькой подруги. Я ответил ему, пятьдесят франков. Тридцать пять лет спустя он привел ко мне женщину, в которой не было ничего ни на один су. «Мы позировать для портрета», — сказал он. «Какого портрета? Ну, вы же сами знаете, Ренуар, еще до 1870 года, помните? Вы обещали мне сделать женский портрет за пятьдесят франков. Вот видите ли, мадемуазель, дочь генерала, у нее дворянские грамоты». Я должен был подчиниться. Но шутки ради попросил свою патентованную модель снять шляпу с цветами, убрать муфту и маленькую собачку. Словом, я лишил мою модель всех тех аксессуаров, которые в глазах любителей являются главными достоинствами картины. Я, вы начали рассказывать о ваших первых картинах времен Гренуэра то есть написанных в 1868-69 годах. Не к этому ли времени относится большой снежный пейзаж с фигурами? Ренуар. Да, конькобежцы и гуляющие в Булонском лесу. Я всегда терпеть не мог холода. И что касается зимних пейзажей, то вот только всего... Я вспоминаю, впрочем, два-три маленьких этюда, И к тому же, если и не бояться холода, то стоит ли писать «Снег» эту проказу на природе?» «Я». «Не к тому ли времени относится гарем?» «Ренуар». «Да, гарем действительно 1869 года. Эта картина сохранилась благодаря чистой случайности. Вскоре после того, как она была написана, я менял квартиру. Я всегда старался отделаться от больших холстов, покидая мастерскую» поэтому я оставил там картину. Когда консьержка спросила меня, все ли я взял, я поторопился сказать «да» и шмыгнул за дверь. Я забыл и думать об этой вещи. И вдруг много времени спустя на той же улице какая-то женщина подбегает ко мне. «Вы не узнаете меня? Я ваша прежняя консьержка. Я постаралась сохранить картину, которую вы забыли у меня». «А, спасибо, я зайду взять ее» и я твердо решил не ходить никогда по этой улице. Время шло. Однажды, проходя отдаленным кварталом, я опять нос к носу столкнулся с этой доброй женщиной. — А ваша картина, помните? — вскричала она. Тогда я понял, что эта заколдованная картина будет преследовать меня всю жизнь. И чтобы избавиться от этой напасти, мне придется потратить мои кровные сорок су Позже я продал гарем с одиннадцатью другими холстами, все вместе за пятьсот франков. Там были тоннель, портрет сеслея, женщина, приложившая палец к губам, и портрет самого покупателя, человека, который был мне хорошо знаком. Не догадывайтесь, о ком я говорю? Кондитер, ставший художником. Однажды я зашел к нему купить пирожное. Я застал его закрывающим ставни лавочки. «Решено», — сказал он мне. Я бросаю свое печенье, чтобы стать художником. В нашем проклятом ремесле стоит пирожному пролежать неделю, как его приходится продавать со скидкой. Вы же художники, вы хитрюги с вашим товаром, который никогда не портится и даже с годами повышается в цене. Этот гарем, о котором я только что рассказал вам, Валла, напомнил мне о другой вещи, написанной в том же году и изображающей восточную женщину. Я написал ее в Париже в мастерской. Моделью была жена торговца коврами. Вот, пожалуйста, при этой мании любителей к моей старой манере, вот дело для вас. Попытайтесь-ка найти эту картину. В течение ряда лет я справлялся у всех торговцев коврами о восточной женщине. Наконец однажды мадам И. Антикварша у которой был магазин на больших бульварах, почти рядом со мной, приглашает меня полюбоваться своим портретом кисти Бенджамена Констана. У меня есть еще и другой портрет, но он написан менее известным художником, я бы охотно рассталась с ним. Я не полюбопытствовал справиться об этом менее известном художнике, но, отправившись после нескольких приглашений посмотреть Бенджамена Констана, я услышал от мадам И. Нам посчастливилось найти только что покупателя, который заплатил 300 франков за мой другой портрет, который писал какой-то Ренуар еще тогда, когда я торговала восточными коврами. Глава 6. Во время войны 1870 года и при коммуне. Ренуар. Когда была объявлена война, генерал Дуэ, мой знакомый, предложил мне служить под его начальством. Предложение было соблазнительно, но я никогда не старался устраивать свои дела и всегда представлял событиям распоряжаться мной. Я предпочел просто оставаться на своем месте. Удачное предчувствие. В первой же битве генерал Дуэ попал в плен и был отвезен в Германию. При моем хрупком здоровье я, наверное, сложил бы там свои косточки. Зато теперь я проводил зиму в Бордо, куда был послан мой полк, десятый конных стрелков. Мой командир, видя мою жизнерадостность и, смею сказать, дух изобретательности, считал меня рожденным для военной службы и рекомендовал мне продолжать военную карьеру. Что если бы я занялся всеми профессиями, которыми меня пытались соблазнить? Я уже рассказывал вам, что в моей юности гуно... Мой преподаватель сольфеджио в коммунальной школе, где я учился, настаивал, чтобы родители отдали меня учиться пению. Я как-то встретил старого друга нашей семьи, который напомнил мне время, когда я пел мои соло в церкви святого Евстафия. Я вернулся из Бордо в Париж в 1871 году, как раз во время коммуны. Мне пришлось тотчас же покинуть мою мастерскую на улице Висконти потому что повсюду падали снаряды, и оставаться там стало опасно. И так как тогда я решительно предпочитал кварталы левого берега, я нанял комнату на углу улицы Дракона. К началу войны я стал приобретать некоторую известность. Портрету Базили, написанному тогда, даже посчастливилось быть замеченным Мане, который вообще не был склонен хвалить то, что я делал. Во всяком случае, так как перед каждой моей картиной он повторял: Нет, это не портрет Базиля я мог предположить, что, по крайней мере, однажды я написал кое-что не слишком плохое. С войной мои дела испортились, и теперь при коммуне я скитался без единого СУ из Парижа в Версале и из Версаля в Париж. Пока мне не посчастливилось встретить какую-то славную даму из Версали, которая заказала мне за триста франков. Свой портрет и портрет дочери. Надо заметить, что я не получил от нее никаких замечаний ни по поводу рисунка, ни по поводу живописи. Впервые мне не пришлось слышать пожеланий ценителя. Что если бы еще несколько закончили фигуру? Ну, еще полбеды, когда слышат от людей, решительно ничего не понимающих. Но когда даже мой друг Берар... Показываю ему как-то итют ногой женщины, которым я был достаточно удовлетворен. И вдруг он говорит, ах, если бы еще два-три сеанса. А вот как благодарю покорно, я-то думаю, что о своей работе только я и могу судить, закончена она или нет. И так как Берар смотрел на меня с удивлением, я продолжал. Ну, вот если я пишу за ты у меня... Явится желание пошлепать его, значит, он готов. Но вернемся к коммуне. Эти блуждания между Парижем и Версалем были сопряжены с некоторыми неудобствами, меньшим из которых была опасность попасть в руки толпы коммунаров, которые насильно записывали в полки федералистов, с прелестной перспективой свернуть себе шею при возвращении в Париж друзей порядка. Однажды, когда я писал этюд на террасе в Тюильри, Федералистский офицер обратился ко мне. «Добрый совет, удирайте, чтобы вас здесь больше не видели, так как мои люди уверены, что ваша живопись — только предлог, и что вы снимаете карту окрестностей, чтобы предать нас версальцам». Я не заставил просить себя дважды и поскорее убрался счастливый, что так легко отделался. Однако, здраво рассуждая, не мог же я постоянно рассчитывать на такое же счастье. Иногда случалось хуже рисковать, как, например, в тот раз, когда коммунары остановили амнибус, в котором я ехал, и арестовали всех пассажиров. Мне удалось спастись, нырнув с империалом под лошадей и проскользнув между ними. Можете себе представить, как я ненавидел всех их. Но когда я увидел вблизи Версальцев, я должен был признать, что и они не лучше. Только потому, что я стал особенно осторожен, Со мной не приключилось тогда ничего действительно серьезного. Я решил выходить только по ночам. Однажды вечером, рассматривая в какой-то из витрин в квартале Одеона гравюру, представлявшую главных деятелей коммуны, я невольно воскликнул «А, вот знакомое лицо!» Это был портрет Рауля Риго, тогдашнего префекта полиции. «Ну, твое дело в шляпе», — сказал бывший со мной мой друг Мэтр. «Если ты в ладах с полицией, ты можешь получить пропуск, куда захочешь». Я познакомился с Риго при довольно любопытных обстоятельствах. Это было в последние годы империи. Работая над этюдом в лесу Фонтенбло, я заметил человека в запаленной одежде, с нерешительным видом присевшего невдалеке от меня. Когда я собирался уходить, окончив этюд, незнакомец приблизился. Мне придется довериться вам. Я бывший редактор Марсельезы. Газета закрытая, и кое-кто из нас арестован. Меня самого преследует полиция. — Можете не беспокоиться, — сказал я ему. — Здесь только художники, и я вас представлю как товарища. Сказано и сделано. Рауль Риго прожил некоторое время в харчевне матушки Антонии. В один прекрасный день он исчез, и больше я его не видал. На следующий день после моего открытия я отправился в префектуру. Я спрашиваю господина Рего, в уверенности, что, услышав это имя, все бросятся ко мне. Судите о моем замешательстве, когда мне говорят, что не понимают, что я хочу сказать. Когда я продолжаю настаивать, кто-то вмешивается. Что это значит, этот господин? Мы знаем только гражданина Рего. Но перемена слова «господин» на «гражданин» не значила, что переменились и порядки. По-прежнему никто не мог войти без доклада. Я написал на клочке бумаги просто «Помните ли вы Марлот?». Через несколько мгновений гражданин Риго вышел ко мне с протянутыми руками и прежде всяких объяснений скомандовал «Сыграть Марсельезу в честь гражданина Ренуара!». Надо сказать, что в первые дни коммуны очень любили музыку. Затем я сообщил префекту полиции, что я хочу закончить мой этюд на террасе филианов в Тюэлии и иметь право свободно передвигаться по Парижу и окрестностям. Нечего и говорить, что я был снабжен всеми необходимыми пропусками в полном порядке. Там было сказано, что власти должны во всем содействовать и помогать гражданину Ренуару. Таким образом я был устроен на все время коммуны. Я мог навещать моих родных в Луэнсиенне, и, кроме того, мой пропуск сослужил службу тем из моих товарищей, у кого были дела вне Парижа. Ригон не ограничился этим. Всякий раз, когда мы встречались, он не жалел красноречия, чтобы заставить меня проникнуться прелестями системы коммунаров. Но мой друг сказал ему как-то, вы не совсем правы. Не должны ли вы, наоборот, желать поражения коммуны? Разве вы не представляете себе, что если коммуна победит, ваши удовлетворенные коммунары тотчас же станут самыми рьянами буржуа? А если коммуна будет побеждена, все эти надбавки, повышения жалования, которые употребят версальцы, чтобы держаться у власти? Доровой хлеб, бреоши вместо хлеба, народ властелин! Глава седьмая Выставки импрессионистов. Ренуар: Когда порядок был восстановлен в Париже, я нанял ателье в улице Нотр-Дам-де-Шам. Около того времени я получил заказ сделать несколько декораций для отеля князя Бибиско, что мне позволило провести лето в Сельсен-клуб. Там я написал семью Анрио 1871 год. Вернувшись в Париж с первыми холодами, я принялся за картину «Всадники». Я окончил ее только в начале 1872 года. В тот же год я послал ее в салон. Ее отвергли. «Так я вам и говорил», — торжествовал капитан Дара, который позировал вместе с женой для этой картины. «Ах, если бы вы послушались меня!» Он имел в виду цвет моей живописи, который буквально сводил его с ума. Вот поверьте мне, не переставал он говорить мне во время сеансов, — «синие лошади! Где же это видно? Но я должен прибавить, что, несмотря на его жалкое мнение о моей живописи, он, тем не менее, при всех обстоятельствах был чрезвычайно услужлив. В качестве адъютанта генерала Бараиля он получил для меня разрешение писать мою картину в парадном зале военной школы. Из картин, относящихся к тому времени, я вспоминаю ручей и исчезнувшую кавалерист-трубач. В 1873 году произошло важное в моей жизни событие. Я познакомился с Дюран Рюэлем, первым торговцем картинами и единственным в течение долгих лет, который верил в меня. Именно в это время я переселился из моего ателье в улице Нотр-Дам-де-Шан на правый берег Сены, где и жил постоянно с тех пор. По правде сказать, много воспоминаний привязывало меня к кварталам левого берега. Но инстинктивно я чувствовал опасность влияния на мою живопись той специфической среды, которую так проницательно характеризовал, обращаясь к фантенлатуру ДГ. Да, конечно, то, что он делает, очень хорошо, но как жаль, что все это отмечено левым берегом. И вот в 1873 году... С чувством человека, окончательно обосновавшегося, я нанял ателье в улице Святого Георгия. Должен сказать, что я был действительно доволен. В том году мне неплохо работалось в Аржантеле, где я находился в компании с Моне, точнее Моне, писавшим Георгины. Там же я познакомился с художником Кайботом, первым покровителем импрессионистов. В его покупках, которые он у нас сделал, Не было ни тени, ни спекуляции. Он старался лишь поддержать друзей. Он делал это очень просто. Покупал лишь то, что окончательно не продавалось. Я. Организованная в 1874 году выставка под названием «Анонимное общество художников, живописцев, скульпторов и граверов» Ренуар. Такое название не дает никакого представления о намерениях экспонатов, но... Как раз я сам не соглашался на какое бы то ни было точное название. Я боялся, что стоит только нам назваться несколько, некоторые или хотя бы тридцать девять, как критики тотчас же заговорят о новой школе, тогда как мы в меру наших слабых средств стремились лишь показать художникам, что необходимо вступить в строй, если не хочешь окончательной гибели живописи. А вступить в строй – это значило, разумеется, приняться снова за ремесло, которого уже никто больше не знал. Исключая Делакруа, Энгра, Курбе, Коро, которые каким-то чудом выросли после революции, живопись впала в жестокую банальность. Все копировали друг друга, ни во что не ставя натуру. Я, если принять все это во внимание, кутюр должен был сойти за новатора. Ренуар, еще бы, почти за революционер! Все, кто претендовал быть передовым, ссылались на кутюра, который в 1847 году, когда гром грянул, явился со своими римлянами времен упадка. В кутюре находились сочетания Энгра и Делакруа, чего критики тщетно ожидали от шессерио. И так как, за немногими прекрасными исключениями, о которых я только что сказал, вся живопись превратилась в условности Мишурл, Даже современные одежды, на фигурах, взятых у Давида, уже это считалось смелостью. Естественно, что в силу контраста молодежь обратилась к простоте. Могло ли быть иначе? Никогда не нужно забывать, чтобы овладеть ремеслом, надо начинать с азбуки ремесла. Я, но каким образом выставка анонимного общества художников, живописцев, скульпторов и граверов превратилась в выставку импрессионистов? Ренуар. Это название пришло в голову посетителям, само собой, перед одной из выставленных картин, которая больше других возбуждала хохот и негодование. Утренний пейзаж Клода Моне, называвшийся импрессион, впечатление. Можете судить по этому прозвищу «импрессионисты», что публика не подозревала о новых исканиях в искусстве, но попросту обозначала таким образом группу художников, довольствующихся передачей впечатлений. И когда в 1877 году я снова выставлялся с частью той же группы, я же настоял на сохранении названия импрессиониста, которому так повезло. Это значило сказать прохожим, и все это так и поняли, здесь вы найдете живопись, которая вам не нравится. Если вы все-таки войдете, тем хуже для вас. Вам не вернут ваших десяти су, уплаченных за вход. Все эти попытки молодых людей, полных добрых намерений, но еще ничего не умевших, прошли бы, пожалуй, незамеченными для большинства художников, если бы не литература, этот прирожденный враг живописи. Подумать только, что публику и даже нас, самих художников, заставили переварить все эти роскозни о новой живописи. Писать черным и белым, как делал Мане, под влиянием испанцев, или светлым по светлому, как он делал это позже под влиянием Клода Монне. Ну и что же? А только то, что различными манерами письма достигают более или менее счастливых результатов в зависимости от темперамента художника. Так несомненно, что Мане был гораздо больше хозяином положения, когда работал в черной манере, чем в светлой. Я. Разумеется, все предпочитают черную манеру Мане его светлой. Но каким образом отсюда следует, что Мане с его первыми картинами, так определенно внушенными музеями, является провозвестником? Ренуар, я как раз и хотел вам сказать, что Мане, даже копируя Веласкеса и Гойю, был тем не менее новатором и знаменосцем нашей группы, именно потому, что он наиболее просто выразил в своих картинах формулу, в поисках которой все мы столько бились в ожидании лучшего. Я. импрессионистам в 1877 году не больше повезло, чем на первой выставке в 1874 году. Ренуар гораздо меньше. Если первую выставку сочли ученическим баловством, то на этот раз кричали: "Ого!" Впрочем, будь мы хитрее, мы могли бы привлечь на свою сторону нескольких знатоков. Если бы писали на исторические сюжеты, так как зрителей больше всего отталкивало в наших картинах отсутствие всего, что привыкли видеть в музеях. Но чтобы научиться нашему ремеслу живописцев, нам было необходимо помещать свои персонажи в знакомую нам обстановку. И вы не можете себе представить меня, изображающего Новоходоносора в кафе Шантане, или мать Грахов в Гренуэр. Ничто так не сбивает с толку, как простота. Я вспоминаю возмущение Жюля Дюпре на одной из наших выставок. Теперь пишут, как видят. Даже не подготовляют холстов, разве великие и сильные? Я, а как великие и сильные подготовляли свои холсты? Ренуар. Дюпре предпочитал подготовки на сурике, бывшие тогда в большом почете. Считалось, что подобная подготовка холста сообщает живописи звучность что по существу было справедливо. Но великие мастера того времени при всем своем сурике писали вещи, в которых не хватало звучности и которые, кроме того, трескались по всем направлениям. Что станет со временем с картинами, подобными Анжелюс? Картины Дюпре уже текут от битума. Какая необыкновенная эпоха! Три четверти своего времени люди проводили в мечтах считалось необходимым, чтобы сюжет откристаллизовался в голове, прежде чем он будет осуществлен на холсте. Можно было слышать такие фразы «художник переутомляется, вот уже три дня, как он мечтает в лесу». И если бы еще вся эта литературщина кормила своих приверженцев. Но ведь за исключением немногих, вроде Дюпре, Дубеньи, наконец Милле, которые преуспевали, Целая толпа бедняков, принимая всерьез легенду о художнике-мечтателе и мыслителе, проводила время перед своими неизменно пустыми холстами, оперев голову на руки. Вы можете представить, как презирали они нас, замазывавших свои холсты и старавшихся, по примеру древних, писать радостными тонами картины, из которых была старательно изгнана всякая литература? Я. Не следовали ли импрессионисты иноземным влиянием? Японского искусства, например. Ренуар. К сожалению, да, вначале. Японские гравюры интереснее всего именно как японские гравюры, то есть при условии, если они остаются в Японии. Потому что никто без риска наделать глупостей не может присваивать себе несвойственное своей расе. Иначе быстро придут к некоторому виду универсального искусства, лишенного всякой собственной фантазии. Я был очень благодарен критику, который когда-то написал, что я решительно принадлежу к французской школе. Если я счастлив, — сказал я ему, — принадлежать к французской школе, то не потому, что я превозношу превосходство этой школы над другими, но потому, что, будучи французом, я должен принадлежать моей стране. Я. Вы рассказывали мне о вашей выставке 1877 года, но не сказали ничего о картинах, которые написали с 1874 по 1877 год. Ренуар. Я припоминаю танцовщицу, муленда Лагалет, Ложу. Это последнее несомненно сделано в 1874 году, а потом, подождите. Женщина с чашкой шоколада. Как-нибудь припомню вам и другие. Всего-то их в жизни было столько, что все это несколько затуманилось в моей памяти. Я. Я вспоминаю двух любителей у Дюран-Рюэля на выставке ваших произведений. Один другому объяснял достоинства и, разумеется, также и недостатки каждой картины. Но перед ложей он сказал, здесь только остается снять шляпу. Ренуар, я их знаю, этих покровителей искусства, которые проявляют величайшее уважение к картинам после того, как они оставляли авторов голодать во время работы над этими самыми картинами. Вот, например, ложа. Именно ее я таскал повсюду, стараясь получить за нее 500 франков, пока не напал на папашу Мартена, старого торговца картинами, который, наконец, обратился к импрессионизму и от которого я смог получить за мою картину 450 франков и был счастлив. Папаша Мартен находил эту цену сверх всякой нормы, но я не мог сбавить ни сантима. Эта сумма как раз была необходима мне для уплаты за квартиру, и у меня не было больше никаких ресурсов. Так как торговец уже имел покупателя для моей картины, он должен был согласиться на мои требования. Поверьте, он не один раз попрекал меня этим случаем, когда ему по неволе пришлось заплатить за один единственный холст такую уйму денег. Папаше Мартену вскоре пришлось пережить еще худшую неудачу. Отправившись за очередной покупкой к своему протаже Йонкинду, который обыкновенно продавал ему свои картины за постоянную плату в сто франков, Он услышал от художника «Э, э папаша Мартен, теперь уже больше не сотенка, а тысячёнка!" Задыхаясь от негодования, папаша Мартен ушел и в торопях даже забыл свой знаменитый мешок, с которым никогда не расставался во всех своих странствиях, в расчете на покупку старого металла или другие возможные оказии. А каково было его возмущение маленьким меню Йонкенда, которого он застал как раз за столом, Долго еще после этого случая папаша Мартен вспоминал, как говорили об Йонкинде, про хвост, он ест спаржу в разгар зимы. Я, вы были знакомы с Йонкиндом? Ренуар, это одно из приятнейших воспоминаний моей молодости. Я никогда не встречал более живого человека. Однажды мы сидели на террасе кафе. Вдруг Йонкинд, поднимаясь как на пружине, вырастает над ошеломленным прохожим. «Вы меня не знаете? Это я, великий Йонкинд!» Он был очень высокого роста. В другой раз какие-то провинциальные буржуа пригласили на завтрак Йонкинда с дамой. В конце завтрака он поднимается со стаканом в руках и провозглашает своим низким голосом на своем необыкновенном голландско-французском жаргоне. «Я должен вам сделать признание. Мадам, Икс мне не жена, но это такой ангел!» Кроме папаши Мартена, продолжал Ренуар, на Монмартре был еще другой торговец, который торговал очень хорошими картинами. Но вы, Волдар, наверное, знали портье? Какая чертовская манера была у него повышать цену на свой товар. Не покупайте эту картину, она слишком дорога. Любитель обыкновенно покупал. Надо сказать, что дорогой ценой еще в 1895 году считались 2000 франков за моне лучшего качества. У портье были антресоли на улице Липик, а папаша Мартен торговал в первом этаже в конце улицы Мучеников. Конечно, это более чем скромно, но какие великолепные картины можно было видеть у них. Всю школу импрессионистов и, кроме того, Коро де Лакруа, Домье. Да что там говорить? Ведь это у папаши Мартена Руар купил большую часть своей коллекции, в том числе знаменитую «Даму в голубом» Коро, за которую он заплатил три тысячи франков. Цену скандальную для той эпохи, и которую друзьям Лувра пришлось так сильно повысить на распродаже Руара. Но, возвращаясь к улице Сен-Жорж, Среди картин, которые я написал в этой мастерской, я вспоминаю цирк, девочек, играющих с апельсинами, портрет в натуральную величину поэта Феликса Бушу, пастельный портрет мадам Корде, и, наконец, жена и дети Моне в саду Моне в Ржантейле. Мне случилось приехать к Моне как раз в тот момент, когда Моне приготовлялся писать этот сюжет. И судите сами, мог ли я упустить такой прекрасный случай, имея модели тут же перед собой. Когда я уехал, Мане обратился к Клоду Моне. По дружбе к Ренуару вы должны бы были посоветовать ему бросить живопись. Вы сами видите, что это совсем не его дело.